Дома у Гарриет время как будто застыло. Никто даже и не заметил, что Хили не пришел. Кроме, вот ведь странно, матери Гарриет, которая вряд ли заметила бы, если бы налетел ураган и сорвал с дома крышу. «А где младший Прайс?» — крикнула она Гарриет с веранды. Она называла Хили младшим Прайсом, потому что девичья фамилия его матери была Прайс. «Не знаю». Сухата звалась Гарит и поднялась к себе в комнату. Но ну и тут ей всё быстро наскучило. Она беспокойно пометалась от кровати к подоконнику, поглядела, как хлещет по карнизам струи дождя, и снова поплелась вниз. Сначала она бесцельно слонялась по дому, потом и довыствила её из кухни, и тогда Гарит уселся в коридоре. Был там укромное местечко, где половицы стёрлись до гладкости, и решила поиграть в десячки. Она подбрасывала мяч и монотонно, на распев, считала ходы. Её голос сливался со стуком мяча и убаюкивающим пением еды из кухни. От горы оторвался камень, то узрел пророк Даниил. От горы оторвался камень то узрел пророк Даниил, от горы оторвался камень, то узрел пророк Даниил. Мячик был из твердой пластмассы и отскакивал от пола куда лучше резинового. Когда мячик задевал торчащую из половицы шляпку гвоздя, то он со свистом отлетал в сторону. Даже этот гвоздь с черной, скошенной набок шляпкой, напоминавшей остроконечную китайскую шапочку, и тот годился на роль невинного, благожелательного предметика, за который Гарриет могла зацепиться мыслями, за столь желанную, осязаемую точку посреди временного хаоса. Сколько раз уже Гарриет наступала босой ногой на эту торчащую шляпку? Когда гвоздь вколачивали в половицу, шляпку приплющили, и порезаться об неё было нельзя. Но однажды, когда Гарит было года 4, и она ползла на попе по коридору, она за эту шляпку зацепилась тросиками и порвала их. Тросики были голубые из набора "Неделька". Их ей купили в товорок для малышей, и названия дней на них были вышиты розовым. Раз хлопок, два раза об пол, троечки в подброси. Стойкая железная шляпка. Она не менялась с самого ее детства. Нет, она так и осталась на месте, пряталась тихонько в темной заводе за дверью, пока остальной мир разваливался на глазах. Даже магазин товара для малышей, где еще не так давно Гарриет покупали всю одежду, и тот закрылся. Миниатюрная миссис Райс с напудренным розовым личиком, огромными очками в чёрной оправе и увесистым золотым браслетом с кучей подвесок была неотъемлемой частью детства Гарет. Но потом продала товары для малышей, а сама перебралась в дом престарелых. Вид опустевшего магазина Гарет не нравился, но всякий раз, проходя мимо, она всё равно прижимала нос к стеклу, делала ладонья окошечкам и заглядывала внутрь. Все занавески посрывали с колец, витрины стояли пустые. На полу валялись обрывки газет, а жутковатые детские манекены, голые, побуревшие, в заплесневелых паричках под пожа, бессмысленно таращились в нежилой полумрак. Иисус был тем камнем, что рухнул с горы. Иисус был тем камнем, что рухнул с горы. Иисус был тем камнем, что рухнул с горы, и он царство все сокрушит. Четвярочки, пятёрочки. Она чемпион страны по игре в десяточки. Нет, чемпион мира. Почти не притворяясь, она с энтузиазмом выкрикнула "Шот!", подбадривала себя, с восторгом прыгала с ноги на ногу, поражая своим мастерством. Она так разыгралась, что на минуту даже поверила, будто ей весело. Но как ни старайся, всё равно не забудешь, что никому нет дела до того, весело ей или нет.